Глава 10 Дон Фуке и Эрик Цельмс Где находится грань между доверием и наивностью, между спокойствием и закрытыми на проблему глазами. Анна не бралась сказать наверняка. У нее был опыт во многих вещах, которые другим людям даже не снились. Но. И вот это почти забавно, о нормальной жизни она знала не так уж много. Если она согласилась жить с кем-то, нужно делать поправку на его мнение, так? Даже если он творит глупость. Это компромисс или что-то в этом роде. Поэтому пока она решила не тратить время на допрос с пристрастием, даже когда Леон вернулся под утро, мрачный, потрепанный и пропахший дымом. Ей не нужны были вопросы, она и сама без труда вычислила, чем они с Яриком занимаются. Ночью он пришел откуда-то с запахом дыма, пропитавшим одежду, а утром новости трубили о страшном взрыве в коттеджном поселке. Не так уж сложно соотнести одно с другим. Она и мысли не допускала, что взрыв устроил Леон. Это не в его природе. Не то чтобы он боится убивать, поздновато уже думать об этом. Но из-за прошлого его семьи он старается избегать ненужной жестокости, а сложно представить нечто более жестокое, чем подрыв жилого дома. Он, скорее всего, просто наблюдал и стал свидетелем чужих войн. Анна лишь надеялась, что это станет для него достаточным уроком, и он больше не будет туда соваться. Поэтому она заставила себя отстраниться от этой истории и сосредоточиться на деле. Это сейчас было особенно важно, хоть и неприятно. Потому что их главный подозреваемый исчез. И это ее задевало. Она ведь не сочла его достаточно важным изначально. Она видела, что Дмитрий Доброхотов искренне шокирован смертью жены. У него горе, траур. Насколько гениальным артистом нужно быть, чтобы изобразить такое. Теперь же, когда он снова понадобился Оказалось, что он пропал еще неделю назад. Она такого не ожидала. Да никто не ожидал, иначе за ним установили бы наблюдение. Но после смерти жены он жил обычной жизнью, работал, изредка общался с друзьями. Почему он исчез – вопрос отдельный. Не факт, что именно он – убийца. Однако найти его нужно было в любом случае. Этим занимался Чеховский а она пока собирала материалы о Доброхотове. Ничего подозрительного там не было. Рос в приличной семье, звезд с неба не хватал, но и не стремился к ним. Честный, работящий, семью содержал. Никаких предпосылок для того, чтобы стать настолько жестоким убийцей. Ну и вот еще что важно. Его семья не была связана с родственниками погибших. Это был бы тупик, если бы не таинственное исчезновение Дмитрия. Плюс ко всему на ночь убийства жены у него было алиби, об этом тоже нельзя забывать, и хорошее алиби. В полиции тоже не дураки работают. Дмитрия Доброхотова не напрасно списали со счетов. Что будем делать? Поинтересовался Леон. Он уже принял душ и теперь от него пахло лосьоном после бритья, а не дымом. И это к лучшему. Надеюсь, ты не винишь себя в том, что он улизнул. «В определенной степени. Да ладно тебе. Он ушел не только от тебя. Этот колобок ото всех укатился. Ни я, ни Чеховский его не подозревали». «Не сочти за снобизм, но вам простительно его не подозревать. Мне нет». «Аня, это снобизм. Сочту я так это или нет?» — укоризненно бросил он. «Как посмотреть?» «Чихуша полицейский». Его задача — бандитов в наручники заковывать, да в бумажках копаться. Ты — оперативник. Я — профайлер. И именно мне полагается вычислять преступника, даже если он совсем не похож на преступника. Ну а что сделано, то сделано. Будем искать. Ей все равно было обидно. Только вот обида, чувство неконструктивное, толку от него не будет. Если анонимом действительно окажется Дмитрий Доброхотов, Он может собой гордиться. Он уверенно прошел тем же путем, что и его кумир – Зодиак. Зодиака ведь тоже почти поймали. Он убил Пола посреди города. Это услышали. Район мгновенно наводнила полиция. А он еще и был без машины, потому что не так просто убить таксиста, катаясь на своем автомобиле. Ему нужно было выбираться из зоны оцепления пешком. Вот тогда его и заметили двое патрульных. Дон Фуке и Эрик Цельмс. Они уже знали, что произошло убийство. Им сообщили, что подозреваемый где-то поблизости. И тут на дорожке перед ними появился одинокий рослый мужчина. Разве так сложно было сделать правильный вывод? Но они его не сделали. Потому что вместе с по-настоящему ценной информацией поступило и ложное – Подростки, ставшие свидетелями убийства, пытались объяснить, что на преступнике была черная маска или капюшон. Но полицейский дежурный, видимо, утонув в своих мыслях, сообщил всем, что подозреваемый негр. Фуки и Цельмс ухватились за этот кусочек данных, замкнулись на нем и потеряли самое главное для следователя – способность мыслить. Они увидели, что по дорожке идет белый, и этого им оказалось достаточно. Если бы они присмотрелись к нему внимательнее, они увидели бы, что его одежда залита кровью, как и его руки. Но они не присмотрелись, они мило побеседовали с ним, так ничего и не заподозрив. Впрочем, кто знает, что к лучшему. У Зодиака был пистолет. Попытка задержать его могла стоить жизни минимум одному из полицейских, если не обоим. Все относительно. Но Зодиак нашел эту встречу весьма забавной и в своих письмах не раз издевался над полицейскими. Она сомневалась, что она не будет издеваться над ними, однако не это сейчас важно. «Сосредоточимся на нем?» – спросил Леон. Больше подозреваемых нет. Нужно допросить его родителей, они вроде бы еще живы. Плюс необходимо заняться таксопарком, к которому он относится. В прошлый раз его там старательно защищали когда он был по сути жертвой несчастным вдовцом посмотрим не изменится ли что нибудь если мы намекнем что он подозреваемый а он подозреваемый естественно быстрая проверка показала что родители доброхотова действительно живы вот только поговорить с ними будет не так просто они давно уже переехали на отдаленный хутор там даже с телефонной связью проблемы про интернет и говорить не стоит для получения более менее Толковой информации от них нужно было ехать туда. Чеховский заниматься этим наотрез отказался. На него и так уже давило начальство после его визита к Мельничуку. Все больше. И Анна подозревала, что это не совпадение. Покинуть Москву прямо сейчас он просто не мог. Он предлагал отправить оперативника, но такой вариант не устраивал как раз Анну. Она не могла доверить столь важную задачу непонятно кому. В итоге решили, что на хутор съездит Леон. Тащиться туда вдвоем не было смысла, он справится. И вот тут сложилась ситуация, которая была почти смешной. Он не хотел уезжать, потому что ему нужно было оберегать Анну от Юпитера и его врагов. А Анна хотела, чтобы он уехал и не связывался с Юпитером и его врагами. Это была не совсем нормальная жизнь, но что-то вроде того. Он все-таки поехал, решив, что уложится в одни сутки, если очень поспешит. В обмен на это он вытянул из Анны обещание, что в его отсутствии она ничем серьезным заниматься не будет. Обещание она дала легко, потому что особых планов у нее и не было. К таксистам и правда лучше не соваться одной. Не столько из-за угрозы, сколько из-за того, что Леон наверняка произведет на них лучшее впечатление. Поэтому она планировала немного подождать поработать с документами, может разобраться в связи, которую обнаружил Чехуша. Но все это пришлось отложить, когда ей позвонила Мира. Это было странно. Мира Сардарян давно перестала быть ее лечащим врачом. Потому что Анна больше не нуждалась во врачах. И она уже точно была не из тех, кто тратит время на бессмысленные звонки. Но зачем тогда? С чего вдруг? Гадать было бессмысленно, оставался только один путь — спросить. Слушаю. Салари, как ранение? Деловито поинтересовалась Мира, будто так и надо. Как шов? Не беспокоит? Заживает как надо? Мира, ты издеваешься? Ты прекрасно знаешь, что он уже десять раз зажил. Или ты так напоминаешь об одолжении, которое мне оказало, чтобы теперь я что-то сделала для тебя? Глупости. Но нам нужно встретиться. Даже так? Хорошо, я приеду к тебе. Не надо ко мне приезжать. Встретимся в городе. Это тоже было не похоже на миру. По предсказуемым причинам у нее почти не было свободного времени. Не так-то просто управлять сразу двумя крупными клиниками. Если она и встречалась с кем-то не по работе, то предпочитала делать это там, где ей удобней. Но чтобы потратить время на дорогу, Это интриговало. Поэтому Анна согласилась пересечься с ней в небольшом ресторанчике, расположенном на последнем этаже новой высотки. Оттуда открывался великолепный вид на полупустой город, официанты были тихими и незаметными, столики располагались достаточно далеко друг от друга, словом, разговору способствовало все. Но даже это не объясняло, почему Мира не пустила ее в свой кабинет, там условия были бы не хуже. Сама Мира явилась в точно время. Она выглядела невозмутимой, как обычно, и если бы не обстоятельства их встречи, никто бы не догадался, что ее что-то тревожит. Едва от них отошел официант, принявший заказ, как Мира строго произнесла. «Ты знаешь, что творят эти двое?» «Кто?» — автоматически спросила Анна, хотя сразу догадалась, о ком речь. Она просто не ожидала такого поворота разговора и выигрывала время, чтобы мысленно перегруппироваться. Я уже даже не знаю, кто они после этого. Я бы сказала, ребенка, но дети не способны принести столько вреда. А можно мне больше водных? Чем они уже успели тебе навредить? Мне ничем, а себя чуть не поубивали. И вот тут они лишь чудом удалось сдержать улыбку. Бинго! Ярослав, если бы узнал об этом разговоре, праздновал бы три дня. Он так старался найти способ понравиться мире, что не заметил, как достиг своей цели. Но обсуждать это нужно было осторожно. Мира патологически гордая, она может все усложнить, если решить, что привязанность к кому-то – это слабость. Я, если честно, немножко упустила их ситуацию из виду, признала Анна. Что они творят? А не следовало бы тебе упускать это из виду, если учитывать, что с тебя все и началось. Но ладно, это у вас семейное. Я и сама не была уверена, что они там творят, пока не оказалось, что кардинал мертв. У Фенрира истерика такая, что даже я об этом знаю, хотя мне знать не положено. И еще целая череда людей, весьма далеких от закона, на ушах ходят. Чем они думали?» Анна наконец поняла, что происходит. Миру меньше всего интересовали душевные страдания преступного мира. Да и вряд ли ее так беспокоило, не навредит ли кто-то компании Юпитера, людям, у которых из добрых поступков на счету только спасибо, сказанной еще воспитательнице детского сада. Нет, все сводилось к Ярославу. Он понравился ей больше, чем ожидала Анна. Похоже, Мира всерьез подумывала сблизиться с ним. Но вот он э, вроде как оказался причастен к убийству человека. И это ее тревожило. Ей было неважно, кого он якобы убил и почему. Смерть есть смерть. Теперь ей нужно было знать наверняка, что произошло. В этом она как раз могла ей помочь. Расслабься. Ярик или он никого не подрывали. Что за ерунда? Меня это нисколько не волнует, вообще не мое дело. А ты уверена? Абсолютно, кивнула Анна. Они, понимаешь, собирались следить за этими людьми? Догадываюсь. Но они бы не стали так действовать, я их слишком хорошо знаю, чтобы хоть на секунду усомниться в этом. Тогда ладно, хотя мне то, что мне все равно. Говорить она могла что угодно, анна видела, что она заметно расслабилась, и все же кое-что по-прежнему тревожило миру. Но они связаны с этой историей. Несомненно, вздохнула Анна, потому что оба не знают, когда остановиться. — И ты так спокойно на все смотришь? — Если я начну беситься, ничего принципиально не изменится, кроме того, что я заработаю нервный тик. Я бы сказала, что посидею, но для этого уже поздновато. — А ты бы восприняла произошедшее как намек. — Что? — нахмурилась Мира. — Какой еще намек? — Что хватит терять время. Нравится кто-то, бери и следи за ним сама, если хочешь, чтобы он ни во что не вляпался. Но я предпочитаю верить, что этого не случится. Леон уехал на день, может, на два, а это значит, что операцию, связанную с делами Юпитера, предстояло приостановить. Оно и к лучшему, потому что Ярослав еще не представлял, как действовать дальше. Все зашло слишком далеко. Он не испытывал ни малейшей симпатии к Олегу Майорову, но смерти ему точно не желал. Теперь он не мог избавиться от ощущения, что как-то причастен к случившемуся. Что если Танни с Леоном привели палачей к дому Майорова? Возможно, Юпитер использовал их с самого начала. Он ведь всегда умел предугадывать поведение людей так же хорошо, как Анна. Он знал, что Ярик не угомонится, да и Леон тоже. Он сам подкинул им имена подозреваемых. Он следил, на кого они выйдут. И вот они стали наблюдать за Майоровым, который теперь мертв. Не факт, что все объясняется именно так, ведь у кардинала наверняка было много врагов. Но вдруг. Жить с таким грузом на душе было не очень-то приятно. Поэтому Ярослав решил воспользоваться этой паузой, чтобы посидеть в офисе и спокойно все обдумать. Некоторое время у него даже получалось – А потом он спустился вниз, собираясь на обед, и увидел в холле знакомое лицо. Финрир собственной персоной. Он, похоже, дожидался Ярослава, потому что сразу бросился ему навстречу. Толстяк выглядел нервным. Да что там нервным, он был в панике, весь потный, неопрятный, отпугивающий от себя всех вокруг. Чувствовалось, что ему некомфортно находиться за пределами своей уютной безопасной норы но что-то же заставило его выбраться сюда. Прежде чем Ярослав успел хоть что-то спросить, Фенрир взвизгнул. «Ты должен мне помочь!» «Чего?» — растерялся Ярослав. «Это все из-за тебя! Из-за вас! Где твой дружок?» «Как ты вообще меня нашел?» «Я могу найти любого!» — отмахнулся Фенрир. «Это не важно! Спрячь меня! Мне нельзя здесь быть!» «Так зачем ты тогда приперся?» «Потому что мне нужна защита. Больше, чем я могу обеспечить. Ты это начал, ты и расхлебывай теперь. Я не виноват. Но все думают, что виноват». На них уже смотрели все без исключения. Ярославу даром не нужен был этот цирк. Но просто отмахнуться от толстяка он не мог. Он и правда чувствовал определенную вину. «Ты почему не поднялся ко мне в офис?» — только и спросил он. «Потому что не был уверен, что тут безопасно». Плаксиво отозвался Фенрир. Здесь, при свете дня, без своих гаджетов, он выглядел даже более жалким, чем при первой встрече. «Пойдем, нечего торчать на виду». «Хорошо, хорошо, если ты хочешь, но я так просто не уйду, ты мне должен!» Должником Ярослав себя не считал, однако это можно было объяснить и в офисе. Он готовился увести Фенрира за собой, мысленно прощаясь с заслуженным обедом. Но уйти они просто не успели. Перед офисным зданием располагалась вымощенная плиткой полоса тротуара. Чуть дальше парковка. Это было необходимо, чтобы машины, пассажирские и грузовые могли подъезжать почти вплотную к дверям. Теперь это сыграло на руку не тем людям. На парковку, визжа тормозами, выехал автомобиль с тонированными стеклами. Ярослав даже не успел его толком рассмотреть только силуэт, не больше, и что машина была темного цвета. Потом стало не до того. Автомобиль остановился, открылась дверца и появилась дула автомата. Человек тоже был, однако он благоразумно скрылся внутри. Он не хотел, чтобы его видели. Это мешало ему целиться. Но все, чего ему не хватало в меткости, он компенсировал масштабом атаки. Выстрелы градом посыпались на окна, на стеклянные двери они летели в холл, не разбирая цели, и жертвой мог стать кто угодно. Ярослав сразу сообразил, что они с Фенриром в эпицентре. Остальные могли пострадать случайно, но они были главной мишенью. Понятно, что все это долго не продлится, такие нападения в стиле 90-х эффективны только благодаря наглости и скорости. Но для того, чтобы погибнуть, и секунды достаточно. Если бы он хотел просто спасти себя, ему достаточно было метнуться влево, туда, где находилась стойка администрации. Но тогда Фенрира, растерянный беспомощный толстяк, точно не выжил бы. Мимо него не промахнешься. И Ярослав двинулся вправо. Он сшиб Фенрира с ног, и оба оказались на полу. Плечо обожгло острой болью, но у Ярослава сейчас не было времени отвлекаться, разбираясь, что произошло. Кровь не хлещет, рука двигается, и ладно. На полу Фенрир неловко задергался, как оказавшаяся на спине черепаха. Ярославу пришлось постоянно подталкивать его в нужную сторону, а над головами у них все еще гремели выстрелы. Казалось, что это не закончится никогда, и каждая секунда длилась целую вечность. Он понимал, что любая пуля, шальная, рикошетом оттолкнувшаяся от стены или пола, может его уничтожить. Он просто не думал об этом. В не таком уж далеком прошлом он был солдатом. Он знал, как управлять собственными мыслями, оставляя только те, которые помогают выжить. Он кое-как дотолкал скулящего фенрира до перевернутого кресла, заставил опустить голову, сам сжался, затаился. Выстрелы уже должны были затихнуть, а они все гремели и гремели. Охрана офисного центра оказалась бесполезна, но Ярослав не сомневался, что так будет. Эти увольни хороши лишь для того, чтобы курьером нервы трепать. Он жалел, что у него нет с собой ничего, ни пистолета, ни ножа. Кто знал, что все это нужно, когда просто идешь на обед? Он боялся, что стрелок все-таки отважится войти в холл. Это будет конец. Две цели убрать — мгновенное дело. Фенрир никуда не убежит, он даже на ноги быстро встать не сможет. Да и насчет себя Ярослав не был уверен. Только бы стрелок не вошел. Но вот вдалеке обнадеживающе завыли сирены полиции. И взревел двигатель машины у дверей. Стрелявшие уезжали, выстрелы наконец утихли, хотя люди в холле не спешили верить этому и оставались в своих укрытиях. Ярослав лишь теперь обнаружил, что у него прострелена рука, чуть ниже плеча и похоже на вылет, но все равно паршиво. Все закончилось. Пока закончилось. Однако он уже не сомневался в том, что будет продолжение. Они опять во что-то вляпались. Звонила Анна Саларе, просила уладить какое-то там дело со стрельбой. Отказываться Антон не собирался, все-таки ему помогали, но их безответственное отношение все равно раздражало. А что его сейчас не раздражало? Любым одолжением придется подождать, это он знал наверняка потому что в кресле перед ним сидела неожиданная и бесконечно важная свидетельница. Ей следовало бы появиться раньше, но у нее было оправдание. Она рожала. Антон, конечно, не был женщиной, однако верил, что в такие моменты уже не до чужих проблем. Хорошо хоть, что у нее хватило сознательности обратиться к полиции теперь. Анфиса Трифонова была коллегой погибшей Дины Курцевой последней из известных им жертв анонима. Она оказалась единственной, кто более-менее активно общался с погибшей. Возможно, причина заключалась в том, что Анфиса сама не очень-то любила других людей, и на этом и сошлись. Перед родами Анфиса работала до последнего, но незадолго до смерти Дины она оказалась в роддоме, и там уже вообще никакими новостями не интересовалась. Она вполне справедливо предполагала, что большинство мировых новостей так или иначе сосредоточены на негативе, а это радости молодой маме не прибавляло. Только вернувшись домой, она начала интересоваться делами знакомых, да и то не сразу. Вот тогда ей сообщили, что Дина мертва, и у Анфисы было что сказать полиции на этот счет. «Ее преследовали», — уверенно заявила она. «Давайте уже побыстрее разберемся с этим. Меня ждут!» Полицейский участок семейства заявилось всем составом – Анфиса, ее муж и новорожденный ребенок. Чеховскому это показалось отвратительной идеей, но выгнать их он не мог. Поэтому временно разместил отца с младенцем в пустом кабинете. Судя по воплям, доносившимся оттуда, младенец был сильно не рад такому решению. Отец, скорее всего, тоже, но ему пока хватало выдержки не скандалить почем зря. Вспоминая младенчество собственных детей, Антон мог сказать, что это ненадолго. «Мы будем спешить изо всех сил», — заверил он свидетельницу. «Кто ее преследовал?» «Вот он!» Анфиса протянула ему флешку. Антон запустил карту памяти на своем компьютере и обнаружил, что на нее записано несколько фотографий. Все они были мутными и нечеткими. Похоже, через окно магазина снимали то, что происходило на улице. Там стояла Дина Курцева, не напуганная, но очевидно злая. Перед ней сжался, насколько это было возможно при его габаритах, мужчина откровенно бомжеватого вида. Если судить только по этим кадрам, создавалось впечатление, что это она преследовала его, а не наоборот. Дина была уверена в себе – Она определенно управляла ситуацией, мужчина же казался запуганным и виноватым. Но теперь она мертва, так что не стоит верить первым впечатлениям. «Кто это?» «Понятия не имею. Я только знаю, что этот старикан преследовал Дину». По фотографиям сложно было сказать, сколько лет мужчине. В темных, склокоченных волосах отчетливо просматривались седые пряди, но это значило не так уж много. Лицо толком не разглядеть. В чем заключалось это преследование? Он приходил к ней на работу, хотя она каждый раз говорила ему этого не делать. Припирался и ждал ее снаружи. Она выходила, чтобы прогнать его. Иногда он ей звонил. Может, еще где за ней шатался, не знаю. Сама Дина что-то об этом рассказывала? Ой, да вы что? Она терпеть его не могла. Спроси ее о нем, и она взорвется. Вот я и не спрашивала. Когда мы опрашивали других ваших коллег, никто не вспомнил этого мужчину. — Да потому что они не обращали на бедную Дину внимания, — вздохнула Анфиса. Она им почему-то сразу не понравилась. Они решили, что она наглая, жесткая, короче, пурга всякая. Дина была сложным человеком, но совсем неплохим. Да и потом она дико стеснялась этого бродягу и старалась скрыть свои встречи с ним. Мне эти фотки чудом удалось сделать — Буквально один раз она с ним под окнами осталась. Обычно она старалась увести его в какую-нибудь подворотню, чтобы их не видели вместе. Да и потом он последний раз появлялся еще до Нового года, по крайней мере, возле работы. Она его боялась? На этот раз Анфиса не торопилась с ответом. Она раздумывала несколько минут, и только вопль младенца поторопила ее. «Нет, не думаю». Обычно она при встречах орала на него так, что на всю улицу слышно. Но он же ее преследовал, а теперь она мертва. Кто еще мог ее убить? Антон и сам не отказался бы это выяснить. Если она говорила так громко, вам не доводилось слышать, что именно она кричала ему. Да там не разобрать было, если честно. Насколько я поняла, она говорила ему, чтобы он ушел, что он ей вообще не нужен, а он не уходил. И теперь вот. «Знаете, мне пора. Я больше не могу слышать, как маленький плачет, пытка какая-то. Всего доброго!» Она поспешно поднялась на ноги и покинула кабинет. Антон хотел проводить ее, он просто не успел. Слишком быстро все произошло. Но он не боялся, что она заблудится. Ее ребенка сейчас несложно было найти, просто идя на звук. Задерживать Анфису он не собирался, она и так дала ему больше, чем он ожидал. Теперь Антон задумчиво смотрел на экран, пытаясь получше разглядеть мужчину. Отвратительные кадры. Но это только начало. На той улице, где располагался магазин, хватает камер наблюдения. Дина Курцева и ее нежеланный гость должны были мелькнуть перед ними. Сталкер, навязчивый, очевидно психически нестабильный, не раз получивший отказ. Да, это идеальный кандидат на роль убийцы но не слишком ли идеальный? Если он вот так всех жертв преследовал, почему он запомнился только одной женщине? Это можно было узнать лишь у него самого. «Кто же ты такой?» напряженно прошептал Чеховский, не отводя взгляда от монитора, на котором, возможно, теперь было лицо серийного убийцы. Глава одиннадцатая Мелвин Белай Она приехала, и это шокировало Ярослава больше, чем нападение. Он ведь ей даже не звонил. Когда стрельба закончилась и подоспела полиция, они с Фенриром отошли в сторону, дожидаясь медиков. Откровенничать с патрульями Ярослав не собирался. Они вряд ли разобрались бы в этой истории, поэтому он делал вид, что стал таким же случайным пострадавшим, как и все остальные. А вот Анне он позвонил, она обещала помочь с полицией. Фенрир никому не звонил, ничего не делал, он сейчас только и мог что трястись, как желе. И вот это преступник международного уровня? Пародия какая-то, честное слово. Ярослав и вовсе уехал бы отсюда, но с рукой нужно было что-то делать. Кровотечение не останавливалось. Поэтому он дожидался медиков, уступая первой прибывшей машины скорой помощи тем, кому больше досталось. А потом появилась она. Мира вошла в разгромленный холл деловита, будто так и надо. Полицейские попытались ее задержать, но она сказала им что-то такое, от чего они почтительно наклонили головы и убрались с ее пути. Она уверенно пошла дальше, щелкая каблучками по осколкам окон. Мира была не в белом халате, а в пальто, небрежно наброшенном поверх бежевого платья. В руке она сжимала аккуратный чемоданчик. Ярослав вышел ей навстречу от изумления, позабыв даже о своем спутнике. «Мира, что ты тут делаешь?» «Твой кабинет далеко?» — поинтересовалась она. «Наверху?» «Види. Я же не думаю, что ты собираешься давать показания». Не хотелось бы. Вот и пойдем. Фенрира никто не звал, но он все равно уныло поплелся за ними. Даже если он в чем-то винил Ярослава, оставаться рядом с ним было не так страшно, как ехать куда-то одному. В офисе мира раскрыла чемоданчик, в котором обнаружился впечатляющий набор медицинских инструментов и лекарств. Она велела Ярославу снять рубашку, осмотрела руку и объявила, что это можно зашить на месте. Финрир ныл, что ему тоже срочно нужна помощь. Но оказалось, что он просто порезался при падении на стекло. Ему было велено закрыть рот и сесть в кресло. С первым он справился, со вторым не смог, потому что не поместился в кресло. И ему пришлось занять двухместный диванчик для гостей. Его вопрос о том, как она здесь оказалась, Мира полностью проигнорировала. Дважды. Ярославу пришлось вычислять самому, благо это было не так уж сложно. Скорее всего, у нее были налажены связи с медицинскими диспетчерами, которые сообщали ей о важных случаях. Правда, неясно было, какие случаи она считала важными. Связанные с определенными адресами или именами. Но тут Ярослав готов был смириться с неведением. Она ведь пришла. Это куда больше, чем он мог ожидать. Да за такое можно даже простить тот бардак, который учинил своим появлением Фенрир. Мира работала так ловко, что это завораживало. Ярослав готов был мужественно переносить все без обезболивающего, чтобы впечатлить ее. Но его мнения никто не спрашивал. Мира сделала укол и за несколько минут стянула края раны аккуратными черными стежками. Шов она чем-то смазала, заклеила пластырем и только потом вспомнила о существовании Фенрира. «У тебя что?» – бросила она. «Резанные раны!» — захныкал он. — Это называется порезы. — Держи. Она бросила ему бинт и банку с перекисью. После этого Фенрир вновь перестал ее интересовать, и она повернулась к Ярославу. — Ты хоть понимаешь, во что ввязался? — Пока еще не совсем. Но пробник мне не понравился. — Какой еще пробник? — Это мафиозные разборки. Вот, казалось бы, какая ей разница? Во что бы он ни влез, с ней это никак не связано. Однако Ярослав скорее отгрыз бы себе язык, чем сказал такой вслух. «Я и сам не ожидал, что все будет так развиваться», — признало. он. «А следовало бы включить голову и подумать. Юпитер никогда не отличался деликатностью в решении таких вопросов». «Да знали мы, что он лось, но не настолько же!» Картинка действительно не складывалась. Юпитер начал игру сложно. Он вложил огромные деньги в инсценировку своего самоубийства. Это намекало на хитрый план, который невозможно предугадать. И тут вдруг он опустился до бандитских разборок со стрельбой из автомата. Да бред же! Ярослав не мог это объяснить, Мира тоже. Но вмешался в Фенрир. Юпитер? Вы думаете, что это устроил Юпитер? А кто же еще? — Так это она! Что ж я к вам пришел? Она это устроила, потому что кардинал хотел напасть первым и ее убить. — Анна? — поразился Ярослав. И тут Фенрир удивил его еще больше. — Причем тут вообще Анна? — Я уже совсем ничего не понимаю, — признала Мира. — Не ты одна. Разобраться и правда было непросто. Ярослав предполагал, что Юпитер устал ждать и решил убрать всех подозреваемых из своего списка таким вот варварским способом. Олег Майоров предвидел нечто подобное, потому и хотел напасть на Анну Первым, чтобы хоть как-то повлиять на Юпитера. Дико, но почти логично. А все оказалось иначе. Все подозреваемые или знали, или догадывались, что Юпитер исчез не просто так. Он будет мстить. Вячеслав Григоров, финансист, узнал причину от самого Юпитера. Он вполне мог сообщить ее и Майорову, если работал с ним. Финрир выяснил от Леона и Ярослава, когда они пришли к нему. Граф Орлов от Анны. Леон уже сообщил, что они виделись. Дальше произошло неожиданное. Граф Орлов, оказавшийся девицей, захотел доказать Юпитеру свою преданность и вернуть его в игру. — Она всегда долбанутой была, — проворчал Фенрир, — и всегда ближе всех с Юпитером. — Да понятно, как и почему. Она конкретно так психанула, когда он смылся. А потом пошел слушок, что это из-за какого-то там нападения, похищения и прочих попыток его задеть. Тогда стали думать что да как. Она подумала, как и я, что это сделал кардинал из-за своей наркоты. Она его вызвала на разговор, но он с ней говорить не захотел. — Вот оно. Вот каких сведений им не хватало, чтобы понять подслушанный разговор правильное. Майоров планировал нападение не на Анну. Ему нужно было разобраться с графом Орловым, но он не успел. Его убили. Первого подозреваемого уничтожили. Григоров вроде бы благоразумно удрал из страны. Из всего списка остался только Фенрир. — Причем здесь ты? — удивился Ярослав. Если она уверена, что дорогу Юпитеру перешел Майоров, зачем убивать тебя? — Не знаю. Или она была не уверена до конца, или все дело в вас, в тебе и твоем дружке. — Да не называй ты его так, — поморщился Ярослав. — У нее везде глаза и уши. Она наверняка знает, что это я навел вас на Майорова. Это ей почему-то не понравилось. Я понятия не имею, что у нее в башке творится. Но сегодняшнее нападение — это ее стиль. Вы должны меня защитить. Максимум, что ты от меня получишь, — это поездку до твоего дома в моей машине. Все, дальше справляйся сам. Ну она же убьет меня! А ты постарайся этого не допустить. Тебя она тоже убьет. В чем-то он прав, вмешалась Мира. Я слышала об этом графе Орлове не так уж много, но ничего хорошего. Это довольно своевольная особа. На самом деле еще неизвестно, кто из вас был основной целью сегодняшнего покушения. — Ну и что ты предлагаешь? — Будем расхлебывать ту кашу, что вы заварили. Что еще остается? — Вот его, — она кивнула на Фенрира, — ты отвезешь, куда он захочет. — Потом приедешь ко мне. — К тебе, в смысле, в офис, — уточнил Ярослав. Ее тон ему нравился хотя ни от кого другого он не принял бы настолько уверенные распоряжения насчет его жизни. — О мире можно. И много что можно. — Ко мне? В смысле домой? — Погостишь у меня немного, тебе сейчас опасно оставаться одному. Что из этого получится, скоро узнаем. Еле заметно улыбнулась она. Он перестал реагировать на ловушки. Это настораживало и сбивало с толку. Анна и мысли не допускала, что он разгадал ее ход. Не тот тип убийцы. Раньше он отвечал импульсивно и быстро. А что теперь? Что-то изменилось. Первую ловушку она разместила еще неделю назад. В интернете появилась информация о седьмой жертве. Жертва это понятное дело, погибла по совершенно другой причине. Но она ним обязан был отреагировать. А он молчал. Ни одной угрозы, ни одного признания. Вторая ловушка была напечатана в нескольких газетах три дня назад. Там говорилось о подозреваемых по делу. Не лучший ход, потому что собственная персона была для анонима не так важна, как жертва. Однако наличие подозреваемого подразумевало скорое закрытие дела. Он должен был вмешаться. А он молчал. И в этот же период исчез со всех радаров Дмитрий Допрохотов. Совпадение ли это? Аня отчаянно хотелось обсудить все с Леоном. Это раньше она вообще не нуждалась в мнении со стороны. Теперь она привыкла работать с напарником. Многие вещи он видел не так, как она, и это к лучшему. Вот только Леон задержался в путешествии, по ее подсчетам, прибыть он должен был только сегодня вечером. Оно и к лучшему, если учесть, что произошло с Яриком. Но для расследования это плохо. Она не хотела терять время. Поэтому заботу о Ярике она доверила стараниям Мира, а сама вернулась к расследованию. Если убийца действительно Дмитрий, и он перестал выходить на связь, это плохо. Убийца такого уровня, потерявший хладнокровие, способен на многое. Возможно, он и сам надеется, что его остановят. Его письма с самого начала были не издевательством над полицией, а призывом поймать его пока не поздно. Правда, для этого он начал поздновато но, может, его предыдущие послания игнорировались? Зодиак уж точно издевался над полицией. Письма были его отдушены моментом его триумфа, который, увы, вписал его в вечность. Но и о помощи он просил. Как минимум одного человека. Он потребовал у полиции связать его с одним из двух известных в то время адвокатов. Помочь ему согласился адвокат Мелвин Билай. Переписываться с Зодиаком было невозможно, и тогда Белая предложил использовать прямой эфир на радио для общения. Полиция не верила, что из этого что-то выйдет. И вдруг убийца позвонил. Он долго нес несвязанный бред на всю страну, жаловался на жизнь, на голоса, на головные боли. В это время полицейские техники отчаянно отслеживали номер, стараясь найти одного из самых известных убийц XX века. Нашли. «Психушки». Звонивший на радио был пациентом, но не был зодиаком. Сам зодиак предложением позвонить на радио так и не заинтересовался. Но позже он прислал еще одно письмо лично Мелвину Белаю. В качестве доказательства, что он и есть тот самый убийца, зодиак любезно предоставил кусок окровавленной рубашки таксиста Пола Стайна. Оба письма считались просьбой о помощи. Вот только сложно сказать, хотел ли этой помощи Зодиак. Он делал вид, что это ему нужно, подходил вплотную к обратной связи и снова отступал. Возможно, игра с полицией ему наскучила, и он решил добавить к этому адвоката. Сложно сказать. Но с Мелвином Белаем, который открыто соглашался ему помочь, он так и не встретился. А аноним и вовсе замкнулся в себе. Это могло означать капитуляцию или финальную стадию плана, о котором знал только он. Ей срочно нужно было обсудить его с кем-то, однако обещание, данное Леону, сдерживало ее. Анна подумывала о том, не уговорит ли Чеховского на поездку в таксопарк, когда он, словно почувствовав, что о нем думают, позвонил сам. Вот только интересовал его совсем не Доброхотов. «Похоже, на этот раз ты взяла не тот след, Салари», — заявил он без особого злорадства и все же с триумфом. Анна его не винила. Она понимала, почему ему важно было почувствовать себя хоть в чем-то первым сейчас. Ее интересовало другое. «Ты уже нашел Доброхотова и доказал, что у него стопроцентное алиби?» «Да плевать на Доброхотова!» «Плевать будешь, когда найдешь, а ты не нашел». «И не буду искать. Есть другой подозреваемый». Нельзя сказать, что Анна этого совсем уж не ожидала, потому что у нее не было доказательств, что Дмитрий Доброхотов действительно напал на свою жену. Напротив, пока это был скорее вопрос интуиции, а факты оставались на его стороне. Даже так, как-то совсем уж не вовремя появился этот новый подозреваемый. Но Чеховский тоже не дурак, и у него тоже есть чутье. «Что за он?» — осведомилась Анна. Помнишь, ты говорила, что убийца, скорее всего, долгое время наблюдал за жертвами? Но человека, который мелькал бы рядом со всеми, мы так и не нашли. Теперь понятно, почему. Почему? Оказывается, подозреваемый Чеховского был из тех людей, которые остаются невидимками в обществе. Окружающим просто не нравится замечать их, потому что смотреть на них неприятно или стыдно. Это могут быть бездомные, попрошайки, пьяные... От них отводят взгляд. Их не запоминают даже на подсознательном уровне. Потом дают неверные свидетельские показания, хотя сам свидетель не врет. Такой вот парадокс. Рядом с Диной Курцевой частенько тусовался бомж, — пояснил Чеховский. Она его знала, пыталась прогнать. Он не уходил. Ну и что? Это не гарантирует, что именно он совершил убийство. Он мог быть и рядом с другими жертвами. Рядом с Виктором Карауловым, как наркоман, рядом с Лолитой Мельничук, как попрошайка. Попрошайка, полетевший за ней в Турцию? Это не запрещено, если у тебя есть паспорт и деньги. Как ты вообще узнал про этого бомжа? Свидетельница подсказала. Потом я записи с камер наблюдения отсмотрел. Он хоть и бродяга, а далеко не немощный саларе, Под два метра, крепкий еще дядька, а главное, есть в нашей базе. «За что привлекался?» — насторожилась Анна. «За мелкое хулиганство. Но ты же прекрасно знаешь, что с серийными убийцами так бывает. Я уже и имя его знаю. Марат Ним». «Адрес добыл?» «Адрес пока нет», — признал Чеховский. «Может, адреса вообще нет. Этот тип действительно на бомжа тянет. Я его в любом случае найду. Тогда вы с Аграновским будьте готовы сразу отправиться туда. Ждать вас я не намерен». «Как скажешь». Если он позвал ее, значит, сам до конца не уверен. Анна решила позволить ему и дальше работать над этой версией, раз ему так нравится. Сама же она видела, что этот внезапно нарисовавшийся бродяга на маньяка не тянет. В своем желании ее обойти Чеховский забыл очень важную деталь. Дина Курцева сама впустила в дом убийцу. Она готовилась к свиданию с ним. Вряд ли это мог быть бродяга, от которого она всеми силами пыталась избавиться. Но им все равно нужно было поговорить с этим Маратом Нимом. Потому что Дмитрий Доброхотов как раз мог быть тем мужчиной, которого Дина пустила бы в дом. Но он хорошо замел следы, и для обвинения им понадобится любой свидетель, даже если это будет преследовавший одинокую женщину-бродяга. Добраться до семейства Доброхотовых было тем еще испытанием. Для этого нужно было с центрального шоссе свернуть на двухполосную дорогу с плохеньким асфальтом, а потом еще час трястись по гровейке, Но и это не приводило к их семейному гнездышку. Будущий гость просто оказывался в ближайшей к ним деревне. А уже там следовало побегать, выискивая человека, который понимает, о ком речь, о чем речь, куда ехать дальше так что на их крохотном хуторе Леон оказался куда позже, чем ожидал, не без раздражения, размышляя о том, стоит ли вообще двум старикам забираться так далеко. Им же никто не поможет, если что-то пойдет не так. А когда ты живешь в лесу, не так может пойти что угодно. Но в реальности все оказалось не так уж плохо. Во-первых, супруги Доброхотовы в своем почтенном возрасте оказались вовсе не старыми развалинами, Одного взгляда на них хватало, чтобы понять, они еще могут справиться с таким хозяйством. Во-вторых, сам хутор был в отличном состоянии, в лучшем даже, чем деревня. Сюда была проведена ровная дорога, забор недавно чинили, возле отремонтированного домика были установлены собственные генераторы, хотя сюда тянулись и провода центральной сети». Леон не сомневался, что где-то рядом есть и скважина. Словом, Доброхотовы могли сами себя обеспечивать, даже если бы их вдруг отключили ото всех центральных коммуникаций. При этом оставалось странным, что телефонная связь здесь настолько паршивая. А может, это тоже было привилегией? Они хотели уйти от внешнего мира и не нуждались в постоянном контакте с ним. У ворот Леона встретили хозяева хутора, издалека заметившие его машину. Елена Доброхотова была улыбчивой, подтянутой женщиной, выглядящей на свой возраст, но при этом кажущейся моложе из-за доброжелательного выражения лица. Ее муж был куда мрачнее, но и он смотрел на Леона без враждебности. Они предварительно договорились о встрече по телефону, только в общих чертах, поговорить нормально мешали жуткие помехи, но они знали, что Леон приедет. Они проводили его в дом, где уже был накрыт стол. Учитывая тему разговора, это казалось откровенно лишним. Но ведь они толком не знали тему разговора. От этого становилось не по себе, или он у невольно захотелось увидеть рядом с собой Анну. Она чувствовала людей лучше, она знала бы, как вывести беседу в нужную сторону. Но потом он вспомнил выматывающую дорогу сюда и решил, что Анне это все-таки не нужно. «Вы хотели поговорить о Димочке, не так ли?» — улыбнулась Елена, заполняя чаем фарфоровые чашки с позолотой. «О нем мы всегда рады поговорить». В этом ли он не сомневался. Пока он шел в светлую кухню-столовую, он успел заметить, что многие стены в комнатах и коридоре заняты семейными фотографиями. «Здесь была собрана вся жизнь Дмитрия Доброхотова, от пеленок до наших дней». Из-за такого изобилия рассмотреть фотографии толком не получалось. Одна отвлекала внимание от другой. Однако Леон не сомневался, что ничего путного там все равно не обнаружат. Люди не вешают на стены изображения того, как их дети убивают кого-то. «Просто расскажите о нем», — попросил Леон. «Это еще зачем?» — насторожился отец. «Вы по телефону так и не объяснили, зачем». «Боже, Костя, не нуди». Рассмеялась Елена, легко касаясь его руки. Неужели так сложно просто поговорить? Ее расслабленность вдохновляла и настораживала. Как-то слишком мало подозрений. Они знали, что Леон ведет расследование. Он показал ему удостоверение, пусть и фальшивое. Отец отреагировал на это так, как и должен был. А мать как будто пребывала в собственном мире, в равных долях, состоящим из радуг и бабочек. Зато она готова была говорить, и это сейчас важнее всего. Димочка была любимым и долгожданным ребенком. Настоящим чудом, тогда же врачи сказали, я тогда впервые поверила в чудеса. Елена и Константин Доброхотовы познакомились еще с студентами в педагогическом университете. Поженились рано, пошли работать в одну школу. Казалось бы идеальные условия для рождения наследника, но почему-то не получалось. Они проходили одно обследование за другим, да только результата не было. С медицинской точки зрения оба были здоровы. Потом еще и в стране наступили беспокойные девяностые. О том, чтобы тратить последние деньги на дорогие обследования, не шло и речи. Не было у двух учителей этих последних денег. Выживали как могли, смирились с тем, что детей у них не будет. Привыкли верить, что некую им только отведенную миссию на земле они выполняют, обучая чужих детей. А потом Елена забеременела. Неожиданно, просто между делом, ничего для этого не предпринимая и ничего уже не ожидая. Это было так же необъяснимо, как ее предыдущее бесплодие. Вот тогда она и поверила в чудеса. Елена и ее муж решили, что им нужно просто принять это и радоваться. Она уже была не молода. Или не считала себя молодой, но беременность прошла легко, и точно в срок у них родился здоровый мальчик, которого назвали Димой. Ребенок радовал их с первых месяцев жизни. Он быстро развивался, все схватывал на лету, да и в целом напоминал маленького ангела – малыш с открытки. Родители старались обеспечивать его всем, рано научились считать и писать, отправили в школу. Кружки по интересам он выбирал сам, на него не давили. Он занимался музыкой, футболом, позже увлекся туризмом. У него всегда было много друзей, он с легкостью заводил новые знакомства. Слушая все это, Леон пытался определить, где произошел надлом. Почему Дмитрий Доброхотов мог превратиться в убийцу? Она говорила, что у него всех убийц была к этому обязательная предпосылка. Не всегда находилось травмирующее событие – Бывало, что дети из вполне благополучных и любящих семей вырастали монстрами, и никто не мог определить, почему. Но таких случаев все же меньшинство. Обычно к врожденным чертам добавлялись внешние факторы, навсегда меняющие психику будущих убийц. Жестокость родителей, их алкоголизм, чрезмерная религиозность, насилие, несчастный случай, да что угодно. В судьбе Дмитрия и близко такого не было. Он получал, что хотел, но при этом его старались не баловать. Глядя на его родителей, Леон чувствовал, они не врут. Они действительно были достаточно умны и деликатны, чтобы обеспечить сыну ровно необходимый уровень строгости. В чем же тогда подвох? Почему он оказался способен хладнокровно выдрать челюсть собственной жене? «Школу он закончил с медалью, она до сих пор у нас», — гордо объявила Елена. Решил сразу не поступать, а годик подумать, определиться, что делать. Я считаю это правильно. Леон решил, что с него хватит. Сказка про счастливое детство убийцы затянулась. Нужно было искать острые углы. Какие отношения у него были с женщинами? — Причем тут это? — тут же взвился Доброхотов-старший. — Просто спрашиваю. — Костенька, не рычи, — строго велела Елена. У Димы были прекрасные отношения с девочками. Когда он маленький был, он их защищал. Потом девочки за ним сами бегали. Очень красивый парень вырос. А друзья у него были? Конечно. И всякие разные друзья-приятели, и один лучший друг. У Димы было все. Никаких конфликтов, никаких кровавых драк. Про то, не мучил ли Дима в детстве животных, ли он и спрашивать не стал. Он чувствовал... За такой вопрос Константин открутит ему голову. Нужно было уходить. Версия с родителями зашла в тупик. Хотя чего еще ожидать? Дмитрий давно покинул их дом. Они мариновались в этой глуши. Чем бы он ни занимался последний год, они об этом не знали. И не могли знать. Напоследок ли он спросил. — А вы не знаете, где сейчас Дмитрий? — Еще когда связь была нормальной, он созванивался с Анной уточнял, не нашелся ли Дмитрий. Но нет, Доброхотовый след простыл. Он ни на что не надеялся, но Елена сумела его удивить. «Как нам не знать? Он здесь?» Константин снова поспешил вмешаться. «Лена, хватит уже в самом деле!» В его голосе и взгляде было нечто странное, как будто он пытался намекнуть жене на что-то. Это еще больше насторожило Леона. Возможно, Елена действительно не знала правду о сыне, но знал его отец. Почему нет? Когда запахло жареным, Дмитрий рванулся в отчий дом и укрылся здесь. «Я могу его увидеть?» – спросил Леон. «Вам лучше уехать», – холодно сказал Константин. «Ну, разумеется». Улыбка Елены стала еще шире, взгляд еще беспечнее. «Это плохая идея. Костя, где твои манера? Ну, что такое сегодня?» «Идемте, я привожу вас к Диме». Леон не был уверен в том, что принимает верное решение. Он к такому не готовился, у него не было с собой оружия, а рядом с ним находились два старика. Отвратительный расклад для задержания потенциального маньяка. Однако и отступить он не мог. Дмитрий уже знает о его приезде, он скроется еще дальше, его будет не найти. Поэтому Леон теперь шел за Еленой, настороженный, готовый ко всему. Замыкал шествие Константин Доброхотов, который со своей очевидной силой тоже мог стать проблемой. Он ожидал, что его проводят в одну из комнат, но они вышли из дома и направились в сад. Здесь пока было пусто, из земли появились первые зеленые ростки, робкие, будто не настоящие. Через голые ветви деревьев легко просматривался весь двор. Человека тоже можно было бы увидеть, если бы он тут был. Но впереди до самого забора никого не оказалось. Леона все сильнее охватывала дурное предчувствие. Что если Дмитрий велел родителям увести гостя подальше? На него могут напасть. Спрятать тело в таких лесах до смешного просто. И что теперь? Как поступить? Но пока он размышлял, их недолгий путь завершился. Елена остановилась в дальней части участка, огороженной от остального сада вечно зеленый стеной пихт. Там, в тенистом углу, скрывалась могила. И не маленькая могила, которую обычно устраивают любимым домашним животным, а полноценная могила с полноценным же памятником. Леон смотрел на все это и никак не мог поверить своим глазам. Могила на заднем дворе Полированный кусок черного гранита с именем Дмитрия Доброхотова. И даты, последний из которых указывало, что этот человек умер шесть лет назад.